Из-за поборников чистоты врачи не успели прооперировать твою подругу. «Кажется, японку?» «Ты говорил, что радикалы заблокировали путь к грузовикам с имплантами, и многие пациенты не смогли вовремя получить необходимую для жизни аугметику». Макс устало посмотрел в окно. Потянулся за стаканом кофе. «Может быть, и потому тоже. Но если ты намекаешь на месть...» то мимо. Это не она. «Как скажешь», — развел руками Сэм. «Одного я боюсь. Эвелин Дотсон — очень влиятельная фигура на политической доске. Своим отказом ты нажил себе серьезного врага». «Не спорю. Она действительно влиятельная фигура, но не единственная. В городе найдется и другая сила, которой моя принципиальность будет только на руку». «Уж не о Судзиме ли ты говоришь? У него с Дотсон действительно старые терки». «Макс», — казалось Сэм, — по-новому взглянул на приятеля. «А ты вовсе не безнадежен. Знаешь, если этот план выгорит, ты, пожалуй, пойдешь на повышение. Особенно если закроешь еще какое-нибудь актуальное дело. Хотя бы с теми же хакерами, из-за которых Сухарь всю плешь проел». Тут не то что участок, можно район возглавить. Ты не забудь тогда о старине, Сэмми, своем верном товарище, а? Черт, я-то уже было на пенсию собрался, а тут такие перспективы вырисовываются. Айда Макс. Ковальский снилось прошлое. Жаркое африканское солнце. Прокаленная сухая земля, пока неистовые скорпионы восполняли потери прибывшими новобранцами, взвод Винсента в качестве усиления придали группе разведчиков. Это были тертые парни элита десантных сил. Однако, что удивило Ковальский их рейд возглавили два человека, не имевших к армии прямого отношения. Незнакомцы были облачены в униформу корпорации ОТИ, с накинутыми поверх нее сетчатыми масхалатами цвета пустыни. Они уверенно повели отряд к границе вражеской территории. Этот странный поход занял несколько суток. Шли только в темноте, когда дневное пекло сменялось холодной ночью, прячась, словно ящерицы в жесткой растительности саванны. Бойцы все ближе подбирались к заветной цели — Ею оказалась новая секретная техника, испытываемая неприятелем в районе боевых действий. ОТИ смогла убедить военное министерство, что нужный образец является ценным трофеем и принесет немало пользы, как для военных, так и для корпорации. Острая фаза операции прошла гладко. Десантники ликвидировали охрану полигона, и под руководством корпов извлекли из таинственной техники нужные блоки. А вот дальше все резко изменилось. Насколько дороги врагу его секреты, маленький отряд ощутил очень быстро. В ускользавшую группу вцепились намертво. К ожидавшим десантников эвакуационным баги с неба рванулись неприятельские штурмовики — Прежде чем корпус могли навести на авиацию врага, зенитные ракеты машин и скорпионов оказались перемолотыми в хлам. Пришлось отступать на своих двоих. Грави-платформа, просев под ценным грузом, тяжело скользила над песком, но вскоре к ней стали присоединяться носилки с ранеными. Группа спешила изо всех сил, но и враг не отставал. Когда стало казаться, что черная полоса вот-вот закончится, судьба нанесла новый удар. Вызванные корпорацией воздушные транспорты на подлете попали под шквальный огонь противника. Две из трех машин уничтожены. Последняя получила повреждения и не способна унести оставшийся в строю десант. «Но, может быть, — начал было старший из разведчиков, — сожалею». «У нас нет места для ваших бойцов», — отрезал Корп. «Заберите хотя бы раненых», — ряфнул Капрал. «Они бились за ваши железки!» «Это их долг перед присягой, которую они давали государству. Я не могу пойти против инструкции. Вес образца не позволяет взять на борт кого-либо еще. Мне очень жаль». Человек корпорации поднялся по трапу Апарелли и махнул пилотом, что можно взлетать. «Подожди!» — выпалил командир. «Ты мог бы взять троих, выгрузив часть своего драгоценного хлама. Он что, стоит дороже человеческих жизней?» Второй корп тотчас развернул в сторону десантников тяжелый бортовой пулемет. «Не глупите, капрал, иначе раненых и убитых среди ваших людей станет еще больше. Я сделал все, что мог, и не в моей власти отменить полученные инструкции». «Да будь проклята твоя инструкция, чтоб ты сдох вместе со своей корпорацией!» прокричал обреченный командир вслед поднимавшейся в небо машине. Проводив взглядом удалявшуюся черную точку, он зло выдохнул. «Всем способным держать оружие, взять у мертвых оставшийся боекомплект, павших заминировать. Тех, кто идти не может, будем тащить по очереди». «За спиной через каждые полчаса будем оставлять заслон из легкораненых. Шансов мало, но мы хотя бы попытаемся. А ну-ка, стерли с рожь скорбные выражения! Поработаем, десантура!» Ковальский попал в третий оставленный заслон. Им с напарником даже удалось на какое-то время оттянуть на себя авангард преследователей. Обмениваясь скупыми выстрелами с неприятелем, Винсент и его товарищ выиграли минут двадцать. Враг, поняв, что перед ним просто пара одиночных солдат, отработал по десантникам минометам и помчался дальше. Через сутки Ковальский, тащивший на спине отходившего к Богу друга, наткнулся на свою группу. Капрал лежал с открытыми глазами. Горячий ветер шуршал песком по выбритому затылку, а мертвые руки сжимали пустой автомат. Раненых сослуживцев Винсента неприятель добивал штыками. Противник забрал тела своих погибших, которых, судя по следам засохшей крови, было немало, и исчез. Почему они не вернулись тем же путем, которым догоняли беглецов, так и осталось загадкой. Еще через сутки бретшего по Винсента заметил коптер союзников. Но товарищ, которого Ковальский так и не бросил, до этого счастливого момента, к сожалению, не дожил. Винсент вздрогнул и открыл глаза. Он по-прежнему сидел в кабине фургона, а с пассажирского сиденья на него смотрела Мира. «Снилось что-то дурное?» Так, неважно. Ты кричал во сне. Это бывает. Не обращай внимания. Сколько я спал? Часа два. Не хотела тебя будить. Ты много времени провел на ногах и потратил все силы. Потом высплюсь. А сейчас пора разгружать наши пожитки. Показывай, что и куда заносить. Я тебе помогу, девушка выпрыгнула из кабины. — Ты уверена? — недоверчиво спросил Ковальский, распахивая грузовую дверцу. — Конечно. Теперь ты знаешь, что я не совсем обычный подросток. Физические возможности этого тела мало соответствуют облику. Мирослава легко подняла тяжелую коробку и, не выказывая ни малейшего напряжения, понесла в помещение прачечной. — Занятный сюрприз, — пропыхтел Винсент, взваливая на плечо такую же ношу. — Что ж ты... «Раньше не помогала. Не хотела, чтобы раньше времени у тебя появились неудобные вопросы», — раздался девичий голос из-за двери. Вдвоем они справились гораздо быстрее, чем планировал Винсент. Когда он устало вытянул ноги на диване, девушка уже подключала к сети оборудование. Ковальский обвел взглядом помещение, отметив, что предыдущая их берлога была куда уютнее прачечная оказалась небольшой. Два десятка машин, пара диванчиков и скамья для посетителей. Крошечный санузел соседствовал с комнатой для хранения разного барахла по совместительству техничкой. Из нее был проход в тамбур, заканчивавшийся пожарным выходом. Именно в техничку решили поместить все имя,